35. «Всем нам свойственно ошибаться, сэр. Коль скоро вы признаете свою ошибку, дальнейшее объяснение излишне». Уильям Конгрев, Старый холостяк. Крупнейшие воскресные газеты старались поддерживать достойное равновесие между объективной оценкой жизни и творчества Оуэна Куайна и зловещими, жестокими обстоятельствами его смерти. Литератор второго ряда, подчас оригинальный, но в последнее время тяготевший к самопародии, оттеснённый современниками, но избравший свой несовременный путь, констатировал на первой полосе Санди Таймс, обещая волнующие подробности внутри. Читать дальше, страницы 10 11, подсказки для садиста. А рядом поместила мелкий портрет Кеннета Халлиуэлла и анонс. «Книги и книжники. Литературные убийцы. Страница 3. Культура». Кеннет Холливелл, британский актер и писатель, наставник, близкий друг, а впоследствии убийца драматурга Джо Ортона, лишив жизни своего партнера, принял смертельную дозу снотворного. «Слухи о неопубликованной книге, которой, очевидно, и руководствовался убийца, в настоящее время просочились за пределы литературных кругов Лондона», — информировал своих читателей Observer. Не будь издательство Чарт столь щепетильным, оно бы уже имело в своем активе мгновенный бестселлер. «Писатель Шалун выпотрошен во время интима!» — вопил таблоид Санди Пипл. По пути домой, от Нины Ласселс, Страйк купил все газеты, хотя идти по обледенелым тротуарам с газетами и тростью было не так-то просто. Кое-как добравшись до Денмарк-стрит, он подумал, что не стоило сейчас занимать руки. Вчерашняя преследовательница могла появиться вновь, но этого не произошло. Вечером он лежал на кровати, чтобы дать желанный отдых больной ноге, хрустел чипсами и читал новости. Факты, отраженные в кривом зеркале прессы, будили его мысль. Изучив материал Калл в «News of the World», источники, близкие к описанным событиям, подтверждают пристрастие Куайна к интимным забавам со связыванием, основываясь на показаниях его вдовы, которая, впрочем, отрицает, что знала об уединении писателя-извращенца в их втором доме. Страйк швырнул газеты на пол, потянулся за блокнотом, всегда лежавшим рядом с кроватью, и составил себе памятку на следующий день. Инициал Энстиса в этом списке отсутствовал, зато против пунктов «Букинист» и «МФ» — дата съемки — стояла заглавная «Р». Вслед за тем он отправил Робин смс и напомнил, чтобы утром она остерегалась высокой женщины в черном пальто и не сворачивала на Денмарк-Стрит, если заметит слежку. На другой день, во время недолгого пути от метро до офиса, Робин не увидела никого, отвечающего такому описанию, и пришла на работу ровно в 9. Страйк сидел за ее столом и шарил в ее компьютере. Доброе утро. Снаружи все спокойно? Вполне. — ответила Робин, вешая пальто. «Как Мэтью?» «Нормально», — солгала она. Последствия скандала, вызванного ее поездкой в Девон, жгли Робин как огнем. На обратном пути в Клэпом их с Мэтью Перебранка то медленно бурлила, то извергалась, как лава. От слез и недосыпа у Робина опухли глаза. «Ему сейчас тяжело», — пробормотал Страйк, не отрываясь от монитора. «Мать похоронил». Угу, неопределенно ответила Робин, ставя чайник и досадуя, что Страйк решил посочувствовать Мэтту именно сегодня, когда все указывало на то, что ее жених законченный болван. Что ты там ищешь? Спросила она, поставив у локти страйка кружку с чаем и удостоившись неунятной благодарности. Хочу понять, когда записывалось интервью с Майклом Фэнкартом, ответил Страйк. Его передавали в субботу вечером. «Я смотрела», — сказала Робин. «Я тоже», — сообщил Страйк. Самовлюбленная столоб», — высказался Робин, садясь на обтянутый искусственной кожей диван, который почему-то не издавал неприличных звуков при контакте с ее телом. «Вероятно, сказывается разница в весе», — подумал Страйк, а вслух спросил. «Не заметила никакой странности в его рассказе о покойной жене». «Крокодиловые слезы, сказала Робин. Это был явный перебор, особенно в свете его объяснений, что любовь — это иллюзия и так далее. Страйк вновь покатился в ее сторону. Светлая, нежная кожа Робин пошла пятнами от избытка эмоций. Припухшие веки говорили красноречивее всяких слов. Неприязнь, которую она проявляла к Майклу Фемкорту, была, когда гадался Страйк, первоначально направлена на другой, возможно, более заслуживающий этого предмет. «По-твоему, он ломал комедию?» «Я тоже так считаю». Страйк посмотрел на часы. «Через полчаса придет Кэролайн Инглс». «Мне казалось, они с мужем помирились. Разве нет?» Устарелые сведения. Мадам просит о встрече. На выходных обнаружила в телефоне мужа какое-то сообщение. «Итак...» Страйк тяжело поднялся из-за стола. «Выясни, когда записывалось это интервью» а я пойду просмотрю свои заметки. Хотя бы вспомню, чем она меня грузила. Потом у меня ланч с редактором Куайна. «А я кое-что выяснила насчет отходов, которые выносят из медицинского центра вблизи дома Кэтрин Кент», — сказала Робин. «Что ж ты молчишь?» «По вторникам их вывозит специальная служба. Я туда позвонила», — сказала Робин. И по ее вздоху Страйк понял, что эта версия зашла в тупик. Когда рабочие забирали мешки во вторник после убийства, они не заметили ничего странного или непривычного. «Мне кажется», — отметила она, — это с самого начала было некоторой натяжкой, предполагать, что они могли не заметить мешок с человеческими внутренностями. По их словам, из медицинского центра выносят главным образом использованные шприцы и ватные тампоны, причем в специальных герметичных пакетах.